Искусство дает жизнь тому, что убило историю. Карлос Фуэнтес. Сервантес или критика чтения. По причине этого беспорядка, в котором они жили без всякого согласия, их можно было очень легко завоевать. Инка Гарселаса Делавега. История государства инков. Примечание. Перевод Кузьмищева. Конец примечания. Часть первая. Сага Афрейдис Эрикс Доттер. Первая. Эрик. Жила когда-то женщина по имени Аут Мудрая, дочь Китиля Плосконосова, и была она королевой, вдовой Олова Белого, короля воителей Ирландии. После смерти супруга она отправилась к Гибридским островам и добралась до Шотландии, где ее сын Торстейн Рыжий стал королем, но потом шотландцы предали его, и пал он на поле брани. Примечание. Аут Мудрая. Годы жизни 834 900 Правительница викингов сыграла заметную роль в истории заселения Исландии. Китель Плосконосый. Годы жизни 790 около 866 -го. Норвежский конунг, король. Правитель Мэна. Олаф Первый Белый. Годы жизни около 820-го, около 871 Конунг-воитель, правитель Дублина. Торстейн Рыжий, около 846-го. Между 875 и 890 Конунг-воитель, один из предводителей викингов, участвовавших в покорении Шотландии, фигурирует в двух винландских сагах, выделяемых в ряду исландских саг, в саге об Эйрике Рыжем и саге о гренландцах. Имена приводятся по текстам исландских саг в переводе Стеблино-Каменского. Конец примечания. Как узнала Аут о смерти сына, вышла она в море вместе с двадцатью вольными людьми и отправилась в Исландию, где поселилась в землях, простиравшихся от завтрачного мыса до шумной реки. Прибыли с ней многие благородные некогда мужи. Викинги приняли их в западных походах, и теперь они считались рабами. Жил когда-то человек по имени Торвальд. Из-за дела Кровавого покинул он Норвегию, и был с ним сын, Эйрик Рыжий. Были они хлебопашцами, землю возделывали. Однажды Эйульф Дерьмо, родич соседа Эйрика, убил рабов Онова за то, что из-за них случился оползень. Эйрик убил Эйульф Дерьмо, а заодно и храф на дрочуна. Примечание. Эйрик, или Эрик Рыжий, годы жизни около 950-го, около 1003-го, основатель первого поселения в Гренландии. Торвальд Асфальдсен, умер в 980-м, его отец, норвежец, известен главным образом по саге об Эрике Рыжем. Эйольф Дерьмо, Храфндрачун, как и упомянутые далее Тьотхильд и Торберг Корабельная грудь, также являются персонажами венландских саг. Конец примечания. Тогда его прогнали. Поселился Эрик на бычьем острове. Как-то раз он одолжил соседу скамьевые доски. А когда назад потребовал, тот отказался отдавать. Подрались они и были убиты. И снова прогнали его по решению Тинга Мысотора. Примечание. Тинг – народное собрание в Древней Германии и Скандинавии. Конец примечания. В Исландии он оставаться не мог, и в Норвегию вернуться было нельзя. Потому выбрал он путь к земле, которую разглядел сын Ульва Вороны, когда сбился с пути и отклонился к западу. Примечание. Гунбьорн Ульфсон или Гуньбьерн, сын Ульва Вороны, 10 век нашей эры норвежский мореплаватель, считается первым европейцем, открывшим существование Америки. Конец примечания. Землю эту Эйрик нарек Гренландии и сказал, что люди с великой охотой туда подадутся, если у края название будет красивым. Женился он на Тьотхельд, внучке Торберг по прозвищу Корабельная грудь, и имел от нее много сыновей, а от другой жены имел дочь. Звали ее Фрейдис Примечание Фрейдис Эрикс Дойцер Год рождения около 980-го Год смерти неизвестен Считается единственной дочерью Эрика Рыжего Конец примечания